От переводчика. Когда съемки фильма наконец благополучно завершаются, Голливуд предстает как перекресток мира, где встречаются и тут же расходятся люди со всего света. Вот заглянул на съемки Манслеп, постановщик фильмов человек крыса и голова карандаш Дэвид Линч со знаменитой актрисой Розалинд Банелли Изабелла Расселини, снимавшейся у него в синем бархате. Подсаживается к столику неприкаянный Илья Питер Богданович, югослав по отцу, только что закончивший в тот момент свой фильм «Незаконно ваш», очередную коммерческую неудачу. Проходит человек со славянообразной фамилией Систинов. Видимо, подразумевается Петр Устинов, которому Хэнк приписывает постановку «Кладбища домашних животных», творение Мэри Лэмберт. Возможно, вспоминая его актерскую работу у Хэнсона в картине «Маппеты. Большое развлечение». И еще... Гарри Фридман упоминает роман о проститутках, по которому хочет сделать с Хенком еще один фильм. Минахим Голан действительно собирался экранизировать книгу Чарльза Буковски «Женщины». Мы с Сарой заняли места в отдельном кабинете. Наступил вечер пятницы, конец недели. В атмосфере сквозило нечто легкомысленное. Мы немножко посидели вдвоем, потом к нам присоединился Рик Талбот. Пошел. Сел прямо рядом с нами. Заказал только кофе. Я часто видел, как он по телевидению обозревает события в кино вместе со своим напарником Керби Хадсоном. Они хорошо знали свое дело и нередко по-настоящему загорались. У них это получалось очень весело. И сколько всякие ушлые ребята не пытались с них обезьянничать, никто не мог их переплюнуть. Рик Талбот выглядел гораздо моложе, чем на экране и оказался к тому же очень сдержанным, почти застенчивым. «А мы часто вас смотрим», — сказала Сара. «Спасибо». Потом вошла Франсин Бауэрс. Тоже скользнула к нам. Мы ее поприветствовали. С Риком Талботом она была знакома. Франсин вынула из сумочки блокнотик. «Послушайте, Хэнк, мне бы хотелось кое-что уточнить насчет Джейн. Она ведь индианка, правильно?» «Полуиндианка, полуирландка». «А почему она запила?» Это хороший способ укрыться от жизни. И, кроме того, форма медленного самоубийства. А вы куда-нибудь ее водили, кроме баров? Однажды взял с собой на бейсбол, на стадион Ригли, когда лос анджелесские ангелы играли с Лигой Тихоокеанского побережья. И что же? Мы оба здорово набрались. Она что-то на меня взъерилась и убежала. Я объездил все закоулки. Искал ее несколько часов. А когда вернулся домой, она преспокойно спала. А какая у нее была манера говорить? Она громко говорила? Иногда часами могла не проронить ни слова. А то вдруг ее прорвет и как начнет орать. Кроет всех подряд. Все крушит. Поначалу я не обращал внимания. Но она цеплялась ко мне. Я, что же, отвечал той же монетой. Так мы обменивались любезностями минут двадцать. Потом утихали. Выпивали маленько и давай сначала. Нас нигде подолгу не держали. Даже не вспомнить, во скольких местах нам понадавали пинков под зад. Распомню, стучимся в один дом, а нам открывает хозяйка, которая только что от нас избавилась. Так завидела нас, побелела, как мел, завопила и с размаху захлопнула дверь. — Джейн теперь нет в живых? — спросил Рик Талбот. — Уже давно нет. — Никого не осталось из тех, с кем я пил. А что же вам помогает держаться? — Мне нравится стучать на машинке. Это меня возбуждает. — А я даю ему витамины и держу на низкокалорийной диете, без мяса, — добавила Сара. — А пить вы не бросили? — спросил Рик. — Пью. В основном, когда стучу на машинке или когда рядом люди. Я плохо себя чувствую в обществе. А как надерусь, все как-то расплывается. — Расскажите еще о Джейн, — попросила Франсин. На ночь она клала под подушку четки. Она ходила в церковь? Время от времени. К похмельной мессе, как она выражалась. Эта служба начиналась в полдевятого и длилась примерно час. К двухчасовой, которая начиналась в десять, она терпеть не могла ходить. — А на исповедь она ходила? — не спрашивал. — А что еще вы скажете о ее характере? — Ну, разве только то, что, несмотря на ее безумство... Руга, пристрастие к бутылке. Все, что она делала, делала стильно. Я и сам у нее кое-чему научился в смысле стиля. Спасибо вам за все, что вы рассказали. Я надеюсь, это мне поможет. Не стоит благодарности. Еще ни разу мне не было так хорошо на съемочной площадке, сказал Рик Талбот. Это вы о чем, Рик, поинтересовалась Сара. Здесь есть своя атмосфера, которая обычно возникает на съемках низкобюджетных фильмов. Карнавальная атмосфера чувствуется. Причем такого накала еще нигде не было. Он не врал. Глаза у него светились. Улыбка искрилась неподдельной радостью. Я заказал еще выпивку. «Мне только кофе», — сказал он. Не успели подать выпивку, как Рик сказал. «Смотрите-ка, это Сестинов». «Кто?» — переспросил я. Он поставил чудесный фильм про кладбище домашних животных. «Эй, Сестинов!» Сестинов подошел к нам. «Присоединяйтесь», — пригласил я. Систинов сел. «Выпейте что-нибудь?» — спросил я. «Нет, спасибо». «Смотрите», — сказал Рикталба, — «здесь Ильянтович?» «Ильянтовича я знал. Он сделал несколько мрачных фильмов про то, как мужественные люди борются с насилием. Фильмы были хоть и мрачные, но хорошие. Он был очень высокий, с кривой шеей и сумасшедшими глазами. Эти сумасшедшие глаза тебя так и сверлили, так и сверлили. От этого становилось не по себе». Мы потеснились, чтобы освободить ему место. Кабинет уже был полон. «Выпить не желаете?» — спросил я. «Двойную водку», — ответил он. «Это мне понравилось». Я махнул рукой официанту. «Двойную водку», — повторил он официанту, сверляя его сумасшедшими глазами. Тот побежал исполнять свой долг. «Отличный вечерок», — сказал Рик. Мне нравилось, что Рик не выпендривался. Это не кот наплакал, когда парень из сливок общества откровенно говорит о том, что ему весело с тобой. Ильянтович получил свою двойную водку и залпом опрокинул стаканчик. Рик Талбот задавал всем вопросы, в том числе Саре. В нашем кабинете не было и следа соперничества или зависти. Мне стало уютно. Потом пришел Джон Пинчет, слегка поклонился и с улыбкой сказал, «Скоро, надеюсь, начнем снимать. Я тогда всех вас позову». «Спасибо, Джон» он ушел. «Хороший режиссер», — заметил Рик Талбот. «Но интересно все же, почему вы выбрали именно его?» «Это он меня выбрал». «Правда?» «Да». «Я могу вам поведать историю, которая объяснит, почему он мне нравится, но не для печати». «Очень хочется ее услышать», сказал Рик. «Не для печати. Ну, само собой». Я наклонился в его сторону и рассказал историю про электропилу и мизинец Джона. «Неужели это правда?» — спросил Рик. «Да». «Но не для печати. Само собой». Я знал, что все однажды произнесенное рано или поздно попадает в печать. Тем временем Ильянтович одолел уже две двойных и ожидал следующую порцию. С меня он глаз не спускал. Потом вытащил кошелек. Достал замусоленную визитную карточку и протянул мне. Углы у нее разлохматились, картон потемнел от грязи. Ильянтович выглядел как настоящий гений, потертый жизнью. Этим он привел меня в восторг. Он не старался пустить пыль в глаза, загровастал очередную порцию водки и махом выдал. Потом серьезно посмотрел на меня. Я на него. Но его темные глаза были слишком большими. Мне пришлось отвести взгляд. Я подал знак официанту, чтобы налил мне еще. И уже потом опять взглянул в глаза Антовичу. Вы самый лучший мужик, — сказал я. — Лучше никого нет. — Нет, не так, — ответил он. — Вы самый лучший. И вам я даю свою карточку. А на ней время показа моего последнего фильма. Вы должны прийти. — Это уж обязательно, — сказал я. Вынул кошелек и аккуратно поместил туда его карточку. — Просто дивный вечер, — сказал Рик Талбот. Мы еще поболтали, потом опять подошел Джон Пинчет. — Уже почти начинаем. Вам лучше пойти прямо сейчас, а то потом не протиснетесь. Мы все поднялись и последовали за Джоном. Кроме Ильянтовича. Он остался в кабинете. — А, мать вашу! Мне надо принять еще двойных. Не ждите меня, ребята! Этот ублюдок спер у меня пару страниц текста. Он махнул официанту, вытащил мятую сигарету, вставил в рот, чиркнул зажигалкой и подпалил себе нос. Ублюдок эдакий. Мы вышли в ночь. Снимать должны были в переуке сцену драки бармена и алкаша. Холодало. Почти все было готово для съемок. Камеры установили с двух сторон, чтобы снять крупные планы и бармена, и Джека Бледсоу. На настоящую драку должны были изображать дублеры. Лэтсоу заметил меня. «Эй, Хэнк, иди сюда!» Я подошел. «Покажите им, как вы дерётесь!» Я поплясал, нанося удары невидимому противнику то справа, то слева, провел атаку. И остановился. Мне уже надоело демонстрировать свое боевое искусство. «У вас не особенно удачно получилось. На месте топтались слишком долго. Если бы так было на самом деле, толпа вмешалась бы. Кто-нибудь наверняка влез бы в драку». Мне кажется, хоть я и пьяный был, обмены ударами следовали гораздо быстрее, и удары были сильнее жестче. А потом надо отпрянуть в сторону, оценить обстановку и опять замолотить кулаками. Надо сказать этому парню, победитель должен быть только один, и драка не должна кончиться выбиванием мозгов. Это все таки спектакль, показательное выступление. Время поджимало. Мы сгрудились в переулке, так чтобы не мешать. И тут прибыл Гарри Фридман, а при нем голливудская птичка в парике с наклеенными ресницами и с боевой раскраской. Слой помады увеличивал контур губ вдвое, сиски тоже были вдвое больше нормальных. Вместе с ними шествовал великий режиссер Манцлеп, постановщик таких картин, как Человек Крыса и Голова Карандаш. Компанию украшала знаменитая актриса Розалинд Банелли. Нам пришлось подойти, дабы быть представленными. Леп и Банелли приветливо улыбались и вели себя очень дружелюбно, но я четко ощущал, что они чувствуют свое превосходство. Мне, впрочем, было наплевать, ибо я чувствовал свое превосходство над ними. Потом мы вернулись на свою позицию, и началось побоище. С самого начала оно выглядело жестким и беспощадным. У нас-то по-настоящему начинали драться ближе к концу — когда один, обычно я, истощал свои силы, а другой не хотел уступать. И еще одна особенность была в этих драках. Если ты не принадлежал к клубу бармена и тебя побивали, то оставляли на мусорной куче вместе с крысами, чтобы подольше помнил. Однажды утром меня разбудили сирена и слепящие фары мусорной машины. — Да и парень, а ну с дороги, мы тебя чуть не задавили. — Извините. Веселенько это было дело — подниматься на ноги с бодуна, с туманом в башке, побитому, как собака, с мыслью о самоубийстве. А тут еще милые черномазые здоровяки, озабоченные только тем, чтобы не выбиться из графика. А то какая-нибудь негритоска высунется из окошка. «Эй ты, шваль белая, давай катись от моей двери!» «Да, мам, извините, мам. И самое худшее было... Вспомнить при первых проблесках возвращающегося сознания, пластаясь на грудах мусора, содрогаясь от боли при каждом движении. Самое худшее было — вспомнить, что кошелек опять пропал. Ты начинал обманывать сам себя. Может, кошелек в заднем кармане, просто до него не дотянуться. Но его там нет. Ты, превозмогая боль, поднимаешься на ноги, обыскиваешь все карманы — Кошелька как не бывало. Вера в человечество остается все меньше и меньше. Худо-бедно сцену драки закончили. Джон Пинчет подошел и спросил, «Ну как?» «Да не совсем то. То есть в наших драках гладиаторы больше походили на клоунов, играли на публику. Сшибёт, скажем, парень другого с ног, оглядится и спросит, «Ну что, хорошо?» «Придуривались, что ли?» Вроде того. Джон отошел к дублерам и что-то стал втолковывать. Они слушали. Старина Джон, наверное, единственный из режиссеров, кто не гнушается поговорить с автором сценария. Я почувствовал себя польщенным. Мне в жизни редко везло, а сейчас мне начинала улыбаться удача. Я почуял ее вкус. Они пересняли эпизод. Я смотрел, как они это делают. И скажу вам. Размяк от ожившего видения прошлого. Мне захотелось оказаться на месте одного из этих ребят, испытать все на своей шкуре. Может, это прозвучит глупо, но у меня возникло ощущение, будто я бьюсь башкой о каменную стену, как рождённый смерть. Потом съемка кончилась. Подошел Джон. «Ну?» — спросил он. «Мне понравилось». «Мне тоже», — сказал он. «Вот и все. Мы с Сарой вернулись в кабинет. Илиантович исчез. Наверное, в баре кончилась водка. Мы с Сарой сделали заказ. А Рик опять взял кофе. «Один из лучших вечеров в моей жизни», — сказал Рик. «Брось дурака валять, Рик. Где же ты обычно проводишь вечера?» В ответ он только улыбнулся, глядя себе в чашку. Удивительная чистая душа. Потом появилась Франсин Бауэрс со своей записной книжкой. Как умерла, Джейн? Я в ту пору был с кем-то другим. Мы уже два года, как с ней расстались, и я приходил навестить ее под Рождество. Она работала горничной в отеле, и все ее очень любили. Каждый нравил всучить ей бутылку вина. У нее в комнате вдоль стены под самым потолком висела полка. На ней стояло 18-19 бутылок, не меньше. Если ты все это вылокаешь,. — А ты обязательно это сделаешь. Наверняка окочуришься, — сказал я ей. Неужто твои добряки этого не понимают? Джейн только молча посмотрела на меня. — Вот сейчас возьму, и все эти долбанные пузыри отсюда вышвырну. Они тебя до смерти заугощают. Она опять только поглядела в ответ. В ту ночь я остался у нее и выдал бутылки три, так что их число сократилось до 15 или 16. Утром, уходя я сказал... Пожалуйста, все то не пей. Я пришел дней через 10. Дверь в комнату была не заперта. На постели краснело большое кровавое пятно. Бутылок не было. Я поместил Джейн в окружную больницу Лос-Анджелеса с диагнозом алкогольная кома. Я долго сидел у ее кровати. Смотрел на нее, Смачивал губы водой. Убирал волосы с лба. Персонал нам не мешал. Вдруг она открыла глаза и сказала... Я знаю, что это будешь ты. Через три часа ее не стало. Ей всю жизнь не везло, сказала Франсин Бауэрс. Она и не хотела никакого везения. Она единственная из всех, кого я встречал, кто так же презирал людскую породу, как я. Франсин закрыла блокнот. Уверена, все это мне очень поможет. И она ушла. Рик сказал «Простите». Но я весь вечер за вами наблюдаю и не заметил в вас ничего порочного. — Я в тебе тоже, Рик, — ответил я. Через несколько дней мы вернулись на то же место для досъемки в дневное время. Время было после обедины. Джон Пинчот сразу нас перехватил, мы даже не успели заглянуть в бар. — Подожди немножко, — сказал он мне. — Сейчас подойдет фотограф Корбел Викер. Он хочет снять тебя с Джеком и Франсин. Этого парня знает весь мир. Особенно знаменит он женскими портретами. Его фотографии приносят славу. Мы стояли в переулке прямо за баром. Там здорово сочетались солнечный свет и густая тень. Я настроился на долгое ожидание, но Корбелл Викер явился через пять минут. Ему было лет 55. Лицо адутловатое, Пузо. Шарф. Берет. Его сопровождали двое ребят, увешанных снаряжением. Ребята оказались перепуганными и кроткими. Нас стали знакомить. Корбил представил своих помощников. Это Дэвид, это Уильям. Оба выдали по улыбочке. Тут появилась Франсин. Ахаха, -ах Корбел Викер кинулся к ней слабызаниями. ними. Потом отпрянул. Так-так-так. А-а-а! он замахал руками. Вот оно, да. Он углядел выброшенный из бара поломанный диванчик. «Вы», — обратился он ко мне, — «сядь сюда». Я подошел и сел. «А ты, Франсин, сядешь ему на колени». Франсин была одета в ярко-красное платье с разрезом на юбке. У нее были красные туфли, красные чулки. На шее белый жемчуг. Она уселась ко мне на колени. Я обернулся и подмигнул Саре. «Молодец! Порядок!» Вас моя костлявая задница не беспокоит? – спросила Франсин. – Ничего, не волнуйтесь. Камера номер четыре, – выкрикнул Корбил Викер. Дэвид подбежал к нему с камерой. Корбил повесил ее на шею, припал на одно колено. Раздался щелчок, сверкнула вспышка. Отлично. Да, да. Еще щелчок, опять вспышка. М -м, да, да. Щелчок, вспышка. Франсин, покажи-ка ножку. О, вот, вот, вот так. Да, да, да. Он снимал яростно, страстно. Пленку, пленку, кричал он. Уильям подскочил с катушкой пленки, вставил ее в аппарат, заснятую пленку уложил в специальную коробочку. Корбилл упал на оба колена, навел фокус и сказал, «Пфу, чёрт! Камера не та! Мне нужна номер шесть! Шестую, пожалуйста!» «Скорей, ну, скорее!», скорее Дэвид подбежал с камерой номер шесть, навесил на шею Корбилла Викера и унес камеру номер четыре. «Юбку повыше, Франсин? Прелестно!» «О, Франсин, я тебя люблю! Ты последняя великая звезда Голливуда!» Щелчок, вспышка, щелчок, вспышка, еще и еще, и еще. Потом появился Джек Блэдсоу. «Джек, садись на диванчик. Ты с одной стороны, а Франсин с другой. Вот так, а?» Щелчок, вспышка, щелчок, вспышка. «Пленку, пленку!» — заорал Корбелл. Фотографии предназначались для дамского журнала с огромным тиражом. Так, а теперь мальчики прочь с дивана. Буду снимать одну Франсин. Он заставил ее лечь на диван, опереться локтями на подлокотник, руку вытянуть вдоль спины, в пальцы взять длинную сигарету. Франсин это нравилось. Щелчок, щелчок, вспышка, вспышка. Последняя великая звезда Голливуда. Помощники подносили то новую пленку, то другую камеру. Они работали в режиме автозаправки. Потом Корбилл заметил проволочную загородку. «Проволока!» — завопил он. Он заставил Франсин прислониться к загородке в зазывной позе. Нам с Джеком велел стать по сторонам. «Отлично! Отлично!» Ему ужасно понравилась эта мизансцена. И он щелкал и щелкал фотоаппаратом. Прямо загорелся весь. Может, его вдохновлял вид за забором? Вспышка, щелчок, вспышка, щелчок. А потом все как началось... Так и кончилось. — Всем спасибо. Он опять чмокнул Франсин. Помощники собирали причиндалы, паковали, пересчитывали. Уильям занес в блокнот номера снимков, время, отметил, какой камерой что было снято и на какой пленке. Потом все отвалили. А мы с Сарой зашли в бар. Завсегдатые были на месте. Теперь они заделались звездами и приобрели достойную осанку. Присмирели, будто призадумались о чем то значительном. Мне они больше нравились в своем прежнем виде. Съемки подходили к концу, и я жалел, что нечасто на них присутствовал. Но такова уж судьба игрока на тотализаторе. Прочая жизнь идет мимо. Мы с Сарой впали в беззаботность. Я заказал пиво, она попросила Красненького. — Ну что, возьмешься еще за сценарий? — спросила она. — Вряд ли. Уж больно часто приходится идти на компромиссы. К тому же надо все время смотреть, будто сквозь глазок кинокамеры, с точки зрения зрителя. А киношная публика ужас как обидчива. Не то что читатели, которым нравится, когда им нервы щекочут. На этот и мастак. В бар вошел Джон Пинчет. Сел слева от меня. Улыбнулся. — Сукин сын, — сказал он, — кто на этот раз осведомилась Сара, что опять фильм зарубили? — Да нет, тут другое. — В смысле? Джек Блэдсоу отказался подписать к печати фотографии, которые сейчас сделали. — Как? — А вот так. Помощник Корбилла Викера зашел к нему в трейлер с бумагами, а Джек отказался их подписать. Тогда сам Корбил пошел на поклон. С тем же успехом. — Но почему? — удивился я. — Ведь он позволил себя снять. — Чего ж теперь он кочевряжется? — Понятия не имею. Слава богу, у нас в распоряжении ваши с Франсин фотографии. Хотите посмотреть, как будем сейчас снимать? «Конечно. Я за вами зайду». «Спасибо». Мы с Сарой сидели и думали про то, что сказал Джон. Я так понимаю, что она думала про это. А я-то уж точно. Я пришел к выводу, что актеры другой породы, чем прочие смертные, у них на все свои соображения. Когда изо дня в день, из года в год притворяешься не тем, кто ты есть, это даром не проходит. Становится трудно быть самим собой». Представьте только, что вы все силы кладете на то, чтобы казаться кем-то другим, а потом еще кем-то, а потом еще и еще. Поначалу это даже забавно, но со временем, перебывав в шкуре десятков людей, начинаешь забывать, кто ты сам-то такой, и разучиваешься говорить своими словами. По-моему, Джек Блэдсоу настолько потерялся, что решил, будто фотографировали не его самого, а кого-то другого. И потому ничего не оставалось, как отказаться подписать документ оформленный на чужого человека. В этом был смысл. Мне захотелось донести его до Сары. Я подождал, пока она нальет себе вина и зажжет сигарету. А потом подумал, что, может, лучше объяснить все это в другой раз, и принялся за пиво, размышляя о том, напечатают ли в женском журнале фото, на котором Франсин со своей жесткой попкой сидит у меня на коленях. Как бы то ни было, 32 съемочных дня подошли к концу — и был назначен банкет. Дело было в баре на первом этаже с огромной площадкой для танцев. Там и еще на втором этаже гулял народ. В основном собралась съемочная группа и актеры, хотя и не все. Зато понаехали и вовсе незнакомые мне личности. Оркестра не было, танцевали под фонограмму. Но выпивка была настоящая. Мы с Сарой сразу подошли к стойке, за которой хлопотали две барменши. Я взял водки, а Сара Красненького. Одна барменша меня узнала и вытащила мою книжку. Я ее подписал. Народу набилась уйма. Кондиционеры не работали. Был жаркий летний вечер, и в зале стояла духотища. — Давай еще глотнем и поднимемся наверх, — предложил я Саре. — А то тут не продохнуть. — Окей, — сказала она. Мы поднялись на второй этаж. Там было попросторнее и попрохладнее. Несколько человек танцевали. В этой вечеринке как бы не было своего центра. Впрочем... Так бывает почти всегда. На меня накатила тоска. Я допил свой стакан. — Пойду возьму еще что-нибудь, — сказал я Саре. — Тебе надо? — Нет, обойдусь. Я спустился по лестнице, но на полпути к стойке меня остановил волосатый толстяк в темных очках. Он схватил мою руку и принялся с жаром ее трясти. — Чинаски, я прочитал все, что вы написали. Буквально все. «Неужели — Неужели? — спросил я. Он продолжал трясти мою руку. «Мы с вами однажды вместе надрались в баре у барни, не помните?» «Нет». «Не помните, как мы надрались у старины барни?» «Нет». Он поднял очки и водрузил их на макушку. «Может, теперь вспомните?» «Нет», — ответил я, высвободил руку и направился к стойке. «Двойную водку», — заказал я барменше. Она подала. «У меня была подружка Лола», — сказала барменша. «Лолу знаете?» «Нет». Она говорила, что два года была вашей женой. — Неправда, — ответил я. Я отошел от стойки и направился к лестнице. На сей раз дорогу мне преградил лысый толстяк с окладистой бородой. — Ченаски, — сказал он. — Слушай, Андре Уэллс. Не последний человек в киношном деле. Тоже писатель. — Вот закончил роман. Хотелось бы, чтобы ты прочитал. Можно прислать? — Валяйте. Я дал ему номер абонентского ящика. — А как тебя найти? — Отправьте по почте. Наконец я достиг лестницы. По пути выхлебал почти все пойло. Сара беседовала с какой-то статисткой. Тут я увидел Джона Пинчата. Он стоял один со стаканом в руке. Я подошел. — Хэнк, — удивился он, — вот не ожидал тебя здесь встретить. А я не ожидал, что Файерпауэр раскошелится на гулянку. Это для них первое удовольствие. — Ну, а ты теперь чем займешься? Мы сейчас монтируем, потом будем записывать музыку. Может, зайдешь, посмотришь, как это делается? Когда? Когда захочешь. Мы сутками из монтажной не влезаем. Работаем часов по двенадцать, а то и по 14. Договорились. Слушай, а куда эта поппи запропастилась? Кто-кто? Та штучка, которая подарила тебе десять тысяч, когда ты жил на побережье. А, она теперь в Бразилии. Мы ее не забудем. Я допил стакан. «Не хочешь ли спуститься потанцевать?» — спросил я Джона. «Да ну, что за ерунда?» Кто-то окликнул его по имени. «Извини», — сказал он. «Не забудь заглянуть в монтажную». «Обязательно». Джон ушел в другой конец зала. Я стал на лестничной площадке и посмотрел вниз. Пока мы трепались с Джоном, в баре появились Джек Блэдсоу и его приятели-мотоциклисты. Они уселись вдоль стойки лицом к публике, каждый с бутылкой пива, Кроме Джека, который держал в руке банку Seven Up. Они все были в кожаных куртках и штанах, в сапогах и шарфах. Я вернулся к столику, за которым сидела Сара. — Надо спуститься, поболтай с Джеком Бледсоу и его бандой. — Ты со мной? — Конечно. Мы спустились. И Джек познакомил нас со всеми по очереди. — Гарри Валет, Хеллоу, старик. — Бич. — Здорово. — Червяк. — Хай. — Собачник. — Очень рад. Эдди три шара. Черт побери. Это пиздёж». Приятно познакомиться. Кашкадаф. Ага. Вся эта шайка казалась вполне симпатичной, если бы они еще не так выпендривались, красуясь у стойки перед всем честным народом. Джек, сказал я, ты здорово сыграл? Просто замечательно сказала Сара. Спасибо. Он сверкнул своей чудной улыбкой. Будете еще сценарий писать? спросил Джек. Вряд ли. Больно хлопотно. Мне нравится посиживать, глядя в потолок. Если все же напишете, дайте мне почитать. Обязательно. Слушай, а что это твои ребята все как один шарят глазами по залу? Девочку осматривают? Да нет, с девочками у них проблем нет. Просто расслабляются. Понятно. Ну пока, Джек. Желаем вам успехов в работе, сказала Сара. Мы поднялись наверх. Джек и его ребята вскоре исчезли. Не скажу, чтобы вечерок удался на славу. Я то и дело бегал вверх-вниз за выпивкой. Часа через три почти все разошлись. Мы с Сарой стояли, облокотясь о перила. Я увидел Джона. Я его и раньше видел. Смотрел, как он танцует. Махнул ему, чтобы подошел. А почему Франсин не пришла? Не осчастливила нас присутствием. Пресс-то нет. Понятно. Мне пора, сказал Джон. Завтра рано вставать на монтаж. Ну, давай. Джон ушел. Внизу стало пусто и прохладно. Мы спустились к стойке. Кроме нас с Сарой никого не осталось. Барменша тоже маялась в одиночестве. «По маленькой на дорожку», — сказал я ей. «Я, между прочим, обязана с вас деньги взять за выпивку», — ответила она. «С чего это вдруг?» Firepower Пауэр арендовала заведение до полуночи. А сейчас десять минут первого. Но я вам бесплатно налью. Потому что уж больно мне писанина ваша нравится». Только никому не говорить. Об этом не узнает ни одна живая душа. Она налила выпивку. Бар стал заполняться поздними пташками, любителями потанцевать под диско. Пора было уходить. В самом деле, нас поджидала пятерка наших кошек. Жаль все же, что съемки кончились. Они обновляют кровь. В них есть что-то от азартной игры. Мы допили и вышли на улицу. Машина стояла на месте — Я помог Саре и залез сам. Мы пристегнулись. Я нажал на стартер, и вскоре мы уже мчались по шоссе Харбор на юг. Мы возвращались к нормальной повседневной жизни, и это меня отчасти радовало, отчасти огорчало. Сара зажгла сигарету. — Покормим кошек и на боковую? — Может, дернем по чуть-чуть? — спросил я. — Ладно уж, — согласилась Сара. Мы с Сарой иной раз живем просто душа в душу. Через несколько дней мы заявились в студию. Там трудились Джон Пинчет и монтажер Кей Бронстайн. Джон притащил для нас стулья. — Я вам покажу черновой монтаж. Тут еще порядочно возни предстоит. — Мы понимаем, — сказала Сара. — Надо отдать вам должное, — сказал Кей. — Нам всем очень нравится этот фильм. — Спасибо, — ответил я. — Сейчас мы накладываем музыку, — объяснил Джон. Фридман с Фишманом в Лондоне готовят новый проект. Звонят по пять раз на дню, по опять, чтобы приостановили озвучание. Я делаю вид, что не понимаю. Мы подобрали гениальную музыку, но за права с нас сдерут уйму деньжищ. Фридман и Фишман хотят, чтобы я использовал что-нибудь готовенькое, за бесплатно. Это было бы ужасно. Это просто угробило бы ленту. Так что я скоренько накладываю фонограмму, чтобы нельзя уже было ее заменить. Тебе когда-нибудь приходилось работать в таких условиях? Нет, второй такой парочки, как эти двое, не сыскать. Но я их все равно люблю. Любишь? Да, они как дети. Они не бессердечны. Даже когда они хотят перерезать тебе глотку, в этом есть свое обаяние. Уж лучше иметь дело с ними, чем с образованными юристами, которые прибрали к рукам весь бизнес в Голливуде. Джон погасил свет, и мы стали смотреть. Фильм крутили на мониторе, на маленьком экране, вроде телевизионного. Пошли титры. Возникло мое имя. На какое-то мгновение я стал частицей Голливуда. Увяз лапкой. Мне нравилось все. Я не видел в картине никаких изъянов. Мне нравится, — сказал я. Сейчас будет сюрприз, — сказал Джон. Начался эпизод встречи Джека с Франсин. Они сидели за стойкой бара. Джек принес Франсин пару стаканчиков. Франсин выпила. Джек сидел рядом с наполовину опорожнённой бутылкой пива и вдруг он отпихнул от себя эту недопитую бутылку со словами «Хватит!» все». «В чем дело?» — спросила Франсин. И Джек пустился в объяснение, что, мол, денег у него больше нету, он на мели и пить не на что. «Нет!» — заорал я. «Бога ради! Только не это!» Джон остановил пленку. «Что такое?» «Да нас алкаши просто засмеют, когда это увидят!» «А что тут такого?» Пьющий никогда в жизни не отпихнет бутылку с пивом и не скажет «хватит!». Он выживет ее до последней капли и только тогда скажет «хватит!». Хэнк прав, — подтвердила Сара. — Я тоже это замечала. Мы сделали пять дублей, и этот показался мне самым удачным. Джон, я как этот кадр увидел, мне будто в душу плюнули, будто по морде заехали. Кажется, у нас есть дубль, где в бутылке осталось совсем на донышке. На донышке тоже, конечно, не годится, но все равно, пускай уж из двух зол выйдет меньше. Вот ведь что может случиться, когда режиссер у тебя никогда не был алкоголиком, актеры вовсе в рот спиртного не берет. А алкаш-сценарист, вместо того, чтобы быть на съемочной площадке, прохлаждается на бегах. Мы досмотрели фильм до конца. Джон включил свет. Ну, что скажете? Это, конечно, еще совсем сырое. — Музыка и операторская работа великолепны, — сказала Сара. — А как насчет сценария, крошка? — спросил я. — Чинаски, как всегда, на высоте, — ответила она. — Хэнк, а ты что скажешь? — спросил Джон. — Мне понравилось, как играет Джек. Франсин мне показалась слегка суховатой. — Франсин замечательно работает, — сказал Джон. — Она вдохнула в картину жизнь. — Возможно. Так или иначе, я рад, что имею отношение к этой ленте и возвращению Франсин на экран. Чтобы отпраздновать счастливое совпадение эмоций, мы заперли монтажную на ключ, вошли в лифт, выбрались на улицу, сели в мою машину и поехали обедать. К Муссо было рано, и мы отправились в одно местечко поближе, в восьми кварталах к западу от студии. Смешно, как все быстро проскочило. День за днем, день за днем, и вот фильм уже почти готов». А мне все кажется, будто я и сценарий еще не написал. Это от того, сказал бы критик, что ты не осознал, что в твоей писанине плохо или пошло. А знаете, в чем разница между критиком и простым зрителем? Критик смотрит кино бесплатно. Притормози, сказал Джон. Нам сюда. Я так и сделал. И опять занялся скачками. Иногда мне самому было странно, что я тут забыл. А иногда все было понятно. Взять хотя бы то, что и подром предоставлял возможность увидеть массу народа в его худших проявлениях. И значит, не позволял забыться, отрешившись от реальности существования в человеческой среде. Алчность, страх, ужас. Тут всему находилось место. Везде, на каждом забеге, во всякий день можно встретить характерные, колоритные фигуры. Вероятно, и на меня смотрели, как на такую достопримечательность. И это было мне не по душе. Я предпочел бы остаться незамеченным. Я не люблю советоваться по поводу ставок, не люблю обсуждать лошадей. У меня не возникает чувства товарищества по отношению к другим игрокам. Ведь мы на самом деле соперники. Но кто уж никогда не оказывается в накладе, так это хозяева и подрома. Они-то всегда сорвут свой куш. И государство сорвет свой куш. И доля тех, и другого все увеличивается, а значит, игроку приходится постоянно повышать предельную планку своей ставки. Ломать голову над системой и оттачивать интуицию. Средний игрок изо дня в день делает двойные, тройные, шестерные и девятерные ставки оставаясь в конце концов с кучей бесполезных картонок на руках. Одни говорят, что играют в надежде на удачу, другим якобы нравится атмосфера, третьим — зрелище. На самом же деле все стремятся к одному — к выигрышу. Он снимает напряжение. Простой ответ часто не очевиден, но именно простота лежит в основе глубокой истины, в основе работы, в сочинительстве и живописи. Глубина жизни в ее простоте. Мне кажется, именно и ипподром не дает мне забыть об этом. Но, с другой стороны, скачки — это болезнь, попытка чем-то заполнить жизнь, подмена реальности, которую отказываешься видеть. Все мы нуждаемся в том, чтобы уйти от действительности. Часы тянутся невыносимо медленно, и их нужно наполнить событиями, покуда не придёт смерть. А вокруг не так-то много места для славных дел — и настоящего веселья. Все быстро наскучивает, либо начинает страшить. Просыпаешься утром, вылезаешь из-под одеяла, садишься на постели и думаешь, черт подери, что же дальше-то? Иногда страсть к бегам одолевает меня, как болезнь. В такие времена я делаю ставки день на напролет и остаюсь на ипподроме до позднего вечера, ставя на всякое о хвосте». Вместе со мной играют те же люди, которых я видел там с утра. Они тоже не могут уйти. Болезнь! Что поделаешь? Так вот, вернулся я к скачкам и забыл про кино актеров, съемочную группу и монтажную, и подром делал мою жизнь простой, хотя, может быть, точнее было бы сказать, дурацкой. По вечерам я обычно недолго смотрел старый телевизор потом поднимался наверх поиграть со своей поэмой. Поэма помогала держать мозги в форме. Она была мне необходима. Действительно. Так я жил своей обычной жизнью, недели две или три. И тут вдруг зазвонил старый добрый телефон. Это был Джон Пинчет. «Фильм готов! Будет закрытый просмотр на Firepower. Без журналистов, без критиков. Надеюсь, ты сможешь прийти?» «Ну, «Конечно. Где и когда?» Я записал. Просмотр назначили в пятницу вечером. Я хорошо знал дорогу к зданию компании Firepower. Сара курила и что-то мурлыкала себе под нос. Я вел машину и потихоньку погрузился в воспоминания. Мне вспомнилось то, что рассказывал Джон Пинчет. Еще задолго до того, как он нашел продюсера на фильм, он принялся инспектировать все бары, подыскивая пригодные для съемок, чтобы в нем были настоящие алкаши. Он придумал себе псевдоним. Бобби. Из вечера в вечер он обходил один бар за другим. И, как он говорил, чуть не заделался пьяницей. Но ни разу ни в одном из баров не встретил он женщину, с которой ему захотелось бы уйти вместе. Иногда в свободный вечерок, отдыхая от этих посещений, он приходил к нам с кучей фотографий этих баров и вываливал их на кофейный столик. Я выбирал наиболее подходящие, и он говорил «Хорошо, я присмотрюсь». Он никогда не терял веры в то, что фильм будет сделан. Проекционный зал находился не в самом здании Firepower, а на его задворках. Мы подъехали к подъезду. У дверей стоял охранник. Мы на просмотр танца Джима Бима, сказал я. Приезжайте, повернете направо, ответил он. Вот так-то. И мы вышли в люди. Я подрулил направо, припарковался. Тут разместилась куча студий. Интересно, почему эта Firepower не завела себе собственный проекционный зал? В эдаком-то домине. Но, видать, у них на то были веские причины. Мы вышли из машины и стали разыскивать просмотровый зал. Никаких следов. Похоже, мы тут были одни оденёшеньки. Но мы не опоздали. Наконец, я приметил парочку из явно киношной публики. Они стояли, прислонившись к полуоткрытой двери. Все в этом бизнесе выглядят одинаково. Люди из съемочной группы, консультанты и прочая публика. Все в возрасте от 26 до 38. Все худые и все без устали болтают о чем-то увлекательном. «Э, «Прошу прощения», — обратился я к ним, — «здесь будут показывать танец Джима Бима». Они замолкли и уставились на нас так, будто мы оторвали их от чрезвычайно важного дела. Наконец один из них открыл рот. «Нет», — сказал он. Не знаю, что происходит с этими ребятами, когда им стукнет 39. Может, именно это они как раз и обсуждали?» Мы продолжали поиски. В автомобиле с невыключенным мотором я заметил знакомую фигуру. Это был Джон Пинчет. Рядом с ним стоял сопродюсер Лэнс Эдвардс. «Джон, скажи же, бога ради, где будет просмотр?» «Ой», — сказал Джон, — «они изменили место. Я пытался тебя предупредить, но вы, видно, уже уехали». «Хорошо, так где же это будет, крошка?» «Да, крошка», — повторила за мной Сара. Э, «Я как раз вас искал. Лэнс Эдвардс как раз едет в те края. Лэнс, подбросишь нас?» Джон сел впереди с Лэнсом и Сарой. Я устроился на заднем сидении. Почему-то считается, что Лэнс такой неразговорчивый от застенчивости. Но у меня есть сильное подозрение, что он просто сексуально озабочен. Помню, интервьюерша-итальянка поведала мне, Мне пришлось вкалывать на такого вот сукина сына. Ну и дешевка. Раскошелится для него смерть. Экономит даже на почтовой бумаге. Рассылает деловые бумаги в использованных конвертах. Велел мне зачеркивать имена и адреса и отправлять почту в тех же самых конвертах. Марки непогашенно издирал, чтобы наклеивать на эти сраные конверты. Раз сижу, чувствую, он мне свою ручонку на ногу положил. — Ищите чего-то, — спрашиваю. — Что вы имеете в виду? А то самое говорю. что это вы шарите у меня по ноге? Если искать нечего, так будьте любезны, уберите вашу руку. Так он меня вышиб без выходного пособия. Мы все ехали и ехали. Похоже, куда-то далеко. — Эй, Лэнс, — спросил я, — а ты нас потом подбросишь назад? Он кивнул с таким видом, будто его отсобачили. Да и то, чему радоваться. Столько бензина придется извести. Наконец мы прибыли на место... Высадились и вошли в просмотровый зал. Он был набит битком. Кого тут только не было. Все довольны, спокойны. Многие с золотистыми банками пива в руках. «Дьявольщина!» — громко выругался я. «В чем дело?» — спросил Джон. «Все с пивом, а у нас ни капли выпивки». «Один момент!» — откликнулся Джон. И «Исчез». Бедняга Джон. На нас с Сарой смотрели, как на второсортную публику. И то, опять же. Чего ждать, если актеру платят в 750 раз больше, чем автору сценария? Разве народ знает, кто написал сценарий? Он запоминает лишь тех, кто его провалил или обессмертил. режиссера, актеров, ну там, еще кого-нибудь в этом роде. А мы с Сарой, что ж, трущобные крысы, вот и все. Джон подоспел с парой пива как раз, когда погасили свет, и пошла лента. Танец Джима Бима. Я сделал глоток во славу алкоголиков всех стран. И как только фильм начался, я, как говорят киношники, сделал флешбэк в то утро, когда я, совсем молодой и не то чтобы больной, но и не совсем здоровый, просто слегка пришибленный, сидел в баре, а бармен мне сказал. «Знаешь что, малыш?» «Что?» «Мы тут решили провести газовую трубу прямо в зал. Вот сюда, где ты сидишь». «Газовую трубу?» «Да». И когда тебе все это надоест, ты открутишь вентиль, сделаешь несколько вдохов и привет. «Чертовски мило с твоей стороны, Джим», — сказал я. Ну, вот оно. Кино крутится. Бармен отделывает меня в тупике за домами. Я уже говорил, что у меня руки маленькие. А это страшное неудобство в кулачной драке. Как раз у этого бармена кулачищи были громадные. Я еще как-то неудачно открылся, и удары посыпались один за другим. Но мне повезло вот в чем. Я не знал страха. И эти потасовки с барменом были для меня времяпрепровождением, не больше. Нельзя же в самом деле сутками не вставая сидеть на табурете у стойки. А боль не очень и донимала. Боль приходила только утром, и ее можно было перетерпеть, особенно если к утру удавалось добраться до дома. И вообще, выдерживая по две-три драки в неделю, я в этом деле становился все лучше. А может, бармен плашал? Но все это кончилось больше 40 лет назад. А теперь я сидел в просмотровом зале в Голливуде. Нет смысла пересказывать фильм. Лучше вспомнить о том, что осталось за кадром. Там по сюжету одна леди пожелала обо мне позаботиться. Она считала меня гением и решила, что мне не место на улице. В фильме я не выдерживаю ее опеки дольше, чем до утра. На самом же деле я прожил у нее полтора месяца. «Это леди...» Телли жила в большом доме на Голливудских холмах вместе с подругой Надин. Обе они были очень влиятельные особы в шоу-бизнесе. Занимались музыкой, издательскими делами, и всем на свете. Кажется, не было человека, с которым бы они не корешились. Давали по две-три вечеринки в неделю в нью-йоркском духе. Эти перемены были мне не по душе. Я развлекался на свой вкус. Напивался в стельку и задирал всех гостей без разбору. Надин жила с приятелем, чуть помоложе меня. Не то композитором, не то дирижером, временно безработным. Поначалу он мне не понравился. Я то и дело натыкался на него или в доме, или во дворике, когда мы оба страдали с бодуна. По утрам. Всегда на нем был этот дурацкий шарф. Вот как-то поутру, часиков в одиннадцать, вытащились мы с ним оба во двор пососать пивка — Чтобы полечиться от похмели. Его Рич звали. Посмотрел он на меня и говорит: Хочешь еще пива? Еще бы, спасибо. Он сходил на кухню, вернулся, протянул мне банку и сел. Хорошенько приложившись к банке, он тяжко вздохнул и сказал: Прям не знаю, сколько мне еще удастся ее дурить. В каком смысле? Да не гожусь я ни на что. Так это же замечательно. Продолжай в том же духе. Спасибо на добром слове. А сам-то ты как? Я на машинке стучу. У меня проблема в другом. А что такое? Илдак совсем сносился. Подружка попалась ненасытная. Я тоже каждую ночь тружусь. Беда. Хэнк, нас имеют как хотят. Да, Рич, эти эмансипированные бабёнки взяли над нами верх. «Это дело надо зашлифовать водочкой», — сказал он. «Правильное решение», — ответил я. В тот вечер к приходу наших подружек мы оба были уже в отключке. Рич после этого продержался еще недельку, а потом слинял. С тех пор я часто натыкался на Надин, гулявшую вокруг дома голышом. Конечно, когда Телли отсутствовала. «Ты это чего?» — спросил я у нее наконец. «Мой дом. И если мне поблажиться провентилировать задницу...» Спрашивать ни у кого не стану. Ой, Ли, а может, ты на свою задницу приключения ищешь? Во всяком случае, ты тут ни при чем. Будь ты хоть последним парнем на всем белом свете, и то б я на тебя не посмотрела. Будь я последним парнем, тебе пришлось бы долго ждать своей очереди. Скажи спасибо, если я не нажалуюсь Телли. Скажу. Но ты прекрати передо мной жопой сверкать. Свинья! И она взбежала по лестнице. Тюх-тюх-тюх. Задница у нее была здоровая. Где-то в доме грохнула дверь. Я, конечно, Надин не преследовал. Больно дорогое удовольствие. Вечером вернулась Телли и увезла меня на неделю за город в Каталину. Заметила, наверное, как Надин распалилась. В сценарий я этот эпизод не вставил. Нельзя же все втиснуть в один фильм. Я вернулся из страны воспоминаний в просмотровый зал. Сеанс кончился. Раздались аплодисменты. Мы пожимали протянутые руки, обнимались со всеми подряд. Это было здорово, черт побери. Меня нашел Гарри Фридман. Мы с ним тоже. Обнялись, пожали друг другу руки».